Я не уверен. В каком смысле? Что у меня с ней все кончено. Тогда не говорите, если он не спросит. А спросит, будьте осмотрительны. Ну что, готовы?» Босх кивнул. Зейн открыл дверь. Частин сидел за столом. «Эй, Частин!» — усмехнулся защитник. «Куда вы пропали? Мы вас заждались». Тот не ответил. Вошел, сел, включил магнитофон и продолжил игру вопросы и ответ. «Да, я знаю, Леонор Виш, признался Босх. «Да, в последние несколько дней мы проводили с ней время. Как много времени, пару вечеров. Одновременно с тем, как занимались расследованием?» «Не одновременно, вечерами. А расследованием я занимался днем. Мы не работаем круглыми сутками, как вы, Частин». Босх улыбнулся, но без всякой иронии. «Она проходила свидетельницей по данному делу?» Тон То Частина свидетельствовал насколько он возмущен тем, что Босх перешел запретную грань. Сначала я полагал, что она может выступить свидетельницей, но после того, как встретился с ней и пообщался, убедился, что ей нечего показать. Вы встречались с ней в то время, как были уполномочены проводить расследование? Да. Прежде чем задать следующий вопрос, Частин долго сверялся с записями в своем блокноте. «Эта женщина, то есть осужденная, отбывавшая наказание Элеонор Виш, о которой мы говорим, она проживает сейчас в вашем доме?» Босх почувствовал, как его охватывает гнев. Его злили личные вопросы и тон Частина, но он старался остаться спокойным. «Я не знаю ответа на ваш вопрос. Вы не способны ответить, живет ли в вашем доме человек или нет?» «Элеонор Виш провела в моем доме прошлую ночь». Это то, что вы хотели услышать? Но я не знаю, останется ли она на следующую ночь. У нее есть дом в Лас-Вегасе. Она, вероятно, захочет уехать. Понятия не имею, не спрашивал. Однако, если вы настаиваете, могу позвонить и поинтересоваться, официально ли она проживает в моем доме или нет. В этом нет необходимости. На данный момент я услышал все, что хотел. Частин перешел к стандартным фразам окончания допроса, отделом внутренних расследований. Детектив БОСХ вас проинформирует о ходе расследования вашего поведения. Если обвинения отдела будут признаны состоятельными, вас проинформируют о сроках слушания в комиссии по правам, где улики рассмотрят три сотрудника. Одного выберете вы, второго я, а третий будет привлечен способом случайного выбора. У вас есть вопросы? Всего один. «Как вы можете называть себя полицейским, если все, чем вы занимаетесь, — это торчите здесь и ковыряетесь в дерьме?» Зейн накрыл его ладонь рукой. «Ничего, все в порядке», — успокоил его частин. «Я отвечу». «К вашему сведению, босс, мне очень часто задают подобный вопрос. Как не смешно, но это всегда полицейские, чье поведение мне приходится расследовать». «Ответ таков. Я горд тем, чем занимаюсь» поскольку представляю общественность. Если будет некому обеспечивать порядок в полиции, не удастся контролировать ее огромную власть. В нашем обществе, Босх, я выполняю полезную миссию этим горд. Горд тем, чем занимаюсь. Вы можете заявить то же самое о себе? — Да, — протянул Гарри. Отличная речь, прекрасно будет звучать на пленке. У меня впечатление, что вы не спите по ночам и слушаете ее в одиночку. Крутите снова и снова и в конце концов вбили себе в голову, что все это правда. Но позвольте вас спросить, кто наводит порядок в той полиции, которая наводит порядок в полиции? Босх поднялся, его примеру последовал Зейн. Допрос закончился. Покинув отдел внутренних расследований и поблагодарив Зейна за помощь, Босх направился в криминалистическую лабораторию повидать Арта Донована. Криминалист только что вернулся с места преступления и разбирал, сверяясь со списком, пакеты с уликами. Он поднял глаза на Босха. — Как ты сюда проник? — Помню комбинацию. Все здешние детективы знали шифр замка. Босх не работал в этом здании свыше пяти лет, но комбинацию цифр с тех пор не изменили. — Вот так и начинаются неприятности, — буркнул Донован. — Какие? — Ты вламываешься ко мне в тот момент когда я занимаюсь уликами. Любой адвокат заявит, будто улики подсунуты».